Вражеские шпионы, равно как и посторонние лица в окрестностях не шастали из-за крайней отдалённости точки от какой бы то ни было цивилизации. И через неделю господам гордемаринам в порту Азвереть было от лютой скуки. Они выпивали, конечно. Морской человек обеспечит себе запасец даже в такой глуши. Понемногу сосали спиртягу, уже без всякого почтения поглядывая в распахнутые двери ближайшего барака, где на стеллажах грудами покоились всевозможные бризанские штучки, ну какие там печати и секретные замки, не атомные бомбы в самом-то деле. На восьмой день и приключилось событие, из-за которого Мазур не брал в рот спиртного ровно полтора года. Костру, где пили морячки, залетела с дуру из тайги здоровенная сова. Господа гардемарины ее отловили и, сообразив, что предвидится развлечение, стали усиленно напрягать фантазию. Вскоре придумана была замечательная хохма. Со склада добыли динамитную шашку, бекфордов шнур, примотали все это сове к лапе, подпалили шнур и сову отпустили, чтобы летела на все четыре стороны. Черт! Тя возnight. Что там за мысли родились в голове у совы, но в тайгу она не дропанула, а полетела прямонько в высоченную распахнутую двустворчатую дверь барака и притаилась там где-то под крышей. Горды Марины протрезвели в какую-то микросекунду. Бикфорддов шнур был коротенький. Бежать бессмысленно, когда рванёт барак. и сдетонирует боеприпасы и взрывчатка во всех остальных, воронка получится такая, что все равно в ней останешься. Как не мчись, быстрее лани. Точнее, будешь порхать над тайгой в виде пригоршни Малеку. Неизвестно, каким чудом, но сову они изловили чуть ли не в последний миг, чтобы не терять времени, оторвали шашку вместе с лапой». Безвинную птицу решено было зажарить на костре и слопать, что и было исполнено. Они молча сидели вокруг догорающих углей, жевали жесткое пригоревшее мясо, к спирту никто не притронулся, хотя его было еще полно, а головы были пустые, как колбы электролампочек. Как не смешно, но именно тогда Мазур как-то рывком понял, сколь прекрасна жизнь и... и сколь легко её потерять. Как ни странно, у него и мысли не мелькнуло, чтобы уйти из армии. Уже тогда понимал, должно быть, хороший солдат тот, кто ухитрится умереть как можно позже и при этом ни разу не струсить. Он долго оглядывался на скалу, напоминавшую застывшую волну с полотен Хокусая. Четвёрка давно уже шагала сквозь тающий туман, а скала всё ещё вздымалась на фоне розово-золотого заката и чётко рисовался силуэт неведомого устройства, смахивающего на уэльсовского марсианина. По вполне возможно, в лагере охотников срочно трубили по будку, вспомнив, как и когда взлетали шумовые ракеты, мазур пришёл к однозначному выводу. Это всегда происходило на ровном месте. Значит, он был прав, каким-то инстинктом заставляя спутников то и дело проходить по склонам сопок. Один раз показалось, что далеко позади раздался собачий брёх, но как не прислушивался, больше лай не повторился. Лино через 40 подвернулась первая добыча, совсем невысоко на сосне за цоколом белка. Мазур шип её со второго камня. Отойдя на несколько шагов, чтобы не смущать интеллигентных спутников, быстро отрезал зверьку голову, выпотрошил и ободрал и сунул в ольгин узел. "Это зачем?" наморщила носик Вика. После ночи в деревне к ней вернулась изрядный толик о женственности, и пару раз мазур перехватывал её вполне кокетливый взгляд. "А что бы съесть?" сказал он прямо. "Зажарим и съедим". Или вы, прелесть моя, решили, что на нынешних наших запасах мы до обитаемых мест доберемся?» «Ужас какой!» — пожала она плечами. Но все-таки послала ему еще один недвусмысленный взгляд. Мазур уставился на нее хмуро, видел, как набычился доктор, и не хотел давать лишнего повода для склоки. «Не ужас, а мясо!» — сказал он. «Кстати, если кто увидит змею...» Тут же говорите мне тоже есть? поморщилась она в комическом ужасе. Ага, сказал Мазур. Жареные змея сущий деликатес. На западе есть ресторанчики, где с вас за неё дикие деньги сдерут. А у меня вы бесплатно деликатеса налопаетесь. И не играйте вы так глазами, мадам, у меня жена ревнивая, а у вас муж суровый. — Вообще командир в данной ситуации лицо пола не имеющее. То — То-то у вас постелька не заправлена, товарищ старшина среднего рода, — улыбнулась Вика. Мазур стал крепко подозревать, что в подступавшем разводе Егоршиных виновата была не только та сторона, что носила штаны и обвинялась в истеричности характера. Очень уж вьетлявой стала брюнеточка, стоило ей чуточку отойти от унижения и страхов. Доктор поглядывал на Мазу разверем. Чертыхнувшись про себя, Мазу распорядился: "Шагом марш!" С той старой дороги они свернули на юго-восток сразу же и два, покинув деревню. Мазу рыскал в глухомань. Карты этих старых дорог могли где-то сохраниться. Ребятки Прохора наверняка изучили места на совесть, прежде чем оборудовать охотничьи угодья. Местность пошла более ровная, почти сплошь березняк. Раза два им приходилось пересекать голые места, которые лет 30 назад могли быть только полями, кое-где и сейчас росла измельчавшая пшеница. Попадавшиеся сопки Мазур внимательно озирал в бинокль. и на макушке одной, самой высокой, узрел цилиндр на треножнике. Пропорции те же, что на скале над заброшенной деревней, определенно. Вот и гадай, что он, подлец, хозяевам сообщает. Он старался забирать правее того места, где ночью видел свечение на небе. Если это и впрямь заимка, проходить возле нее ни в коем случае не следует. Кто знает, какие сюрпризы приготовлены. К полудню белок у него было уже четыре штуки, и этим он решил пока что ограничиться, проигнорировав дважды попавшихся на пути гадюк. К подножному корму свою команду следует приучать постепенно и начинать не с самого для них экзотического. Вика ему начинала нравиться, не столько в женском плане, хотя была не дурна, сколько в качестве молодого бойца. Шагала час за часом, не хныкая и не жалуясь, понемногу привыкая в общем. А вот ей не супруг не нравился. Мазур давно и украдкой наблюдал за ним и пришел к выводу, что Вика, отрекомендовав Ольге мужа как истерикой, а лишь следовала исторической правде. Не в растенник, точно. На первый взгляд он увел себя молодцом, Без нытья и причитаний выполнял все команды и соблюдал темп, но у Мазура, как у любого командира с его стажем плюс поправками на специфику службы, утвердились нехорошие предчувствия. Доктор молчал, но взгляд его становился всё более страдальческим, а углы рта давно опустились вниз, как у печальной древнегреческой маски. Симптомчик знакомый. Это понемногу копится раздражение и надрывная злость, чтобы потом выплеснуться наружу при первом удобном случае. Правда, и лекарства знакомые. Нужно найти ситуацию, чтобы полегоньку спустить пар, не допустив взрыва. Мазур ускорил шаг. Пристроился бок о бок с доктором и спросил на ходу. «Алексей, у вас дети есть?» — Нет, — бросил тот. — А что так? — Пора бы. Кинув неприязненный взгляд на жену, доктор умышленно громко ответил. — Да понимаете, кое-кому хотелось сначала для себя пожить, чтобы малыш гирей на ногах не висел. — Да? — Вика обернулась, прищурилась. — А вы не припомните, сударь, кому это пришлось аборт делать? — Я тебя заставлял? — Не заставлял. просто путался с сниночкой так самозабвенно, что уходить собрался. Не выдержала дура со злости, жалею теперь. Эй, что это там? С натуральным удивлением воскликнул Мазур, тыче пальцем куда-то в чещёбу в наугад выбранную точку. Все уставились туда. Он демонстративно вынул наган, сделал пару шагов в ту сторону, преувеличенно бдительно принялся озираться. За его спиной прекратились разговорчики в строю, он прямо так и чуял спинным мозгом испуганные взгляды и выругал себя.